Глава 4. Солдат того самого полка. Нередко после публикаций о вартанянах я получал читательские письма, электронные послания, немало было и телефонных звонков. В основном в этих посланиях звучали слова благодарности и просьбы. Увы неосуществимые, познакомить с героями по желанию удачи. Лишь одно из почти сотни посланий, завистливое, недоброе, прямо резануло выплеснувшейся ненавистью. Бывали в письмах и некоторые фактические поправки, которые я учитывал. Бывали воспоминания, к сожалению, в основном, повторявшие уже написанные и опубликованные. Пришел и аккуратный пакет от Николая Петровича Голева. Начну с короткого письма. С большим интересом прочитал в российской газете ваши краткие вести о героях Советского Союза Геворке Андреевича Вартаняне и его супруге. Об их деятельности в Тегеране – 1943 году. Я один из тех, кто в то время был в составе полка НКВД по охране участников Тегеранской конференции, о чем впоследствии написал воспоминания. Дав письмо хорошенько отлежаться, я решился позвонить автору по приложенному телефону. По любым подсчетам выходило, что Голеву в любом случае в круг девяносто. К телефону подошла вежливая женщина. Николай Петрович вышел. Вернется скоро, минут через двадцать-тридцать. Звоните, пожалуйста. Позвонил и разговорился с Голевым. У каждого своя судьба. Ивана Голева... 1921 года рождения призвали в армию в сентябре 1940 года и отправили 19-летнего паренька из рабочего поселка Пласт, что на Южном Урале, на далекую дальневосточную границу. Три года он служил там в пограничных войсках. Потом попал в Тегеран. Был затем в Грузии. Прослужил всю войну до 1945-го. Награжден медалями. Скромно сказал, что особых подвигов за собой не числит, а служил честно. После войны предложили пойти в милицию. 12 лет работы, во время которой успевал еще и заочно с 1945 по 1950 учиться. Ведь он еще до войны окончил рабфак, мечтал поступить в институт, но тогда не успел. Мне по разговору, спокойному, интеллигентному, очень достойному, казалось, что близок Николай Петрович к нашей журналистской, писательской профессии. И точно, уйдя из милиции, десятки лет проработал библиотекарем и сейчас много читает. Посетовал, что тогда в 1943 даже и не предполагала существования существовании Вартаняна. Заметил. Может, и видел его где-то мельком. Но все о нем читаю. А написанные им воспоминания «Стальные сердца» кое-что из воспоминаний рядового 131-го мотострелкового полка НКВД по обеспечению охраны участников Тегеранской конференции, разрешил использовать в сокращении в этой книге. Они простые, искренние. Лучше, чем рассказал старый солдат, все равно не напишешь. Договорились, что если выйдет книга, передам ее Николаю Петровичу. Ну и с Богом. Я, как солдат 131-го мотострелкового полка НКВД, специально скомплектованного для выполнения конкретной задачи обеспечения безопасности участников конференции и действующего под командованием героев Советского Союза полковника Кайманова и подполковника Руденко, поделюсь своими воспоминаниями очевидца. Службу нес в Градековской погранкомендатуре Градековского погранотряда Приморского округа. Обстановка в то время на манчжурской границе, занятой японцами, была очень тяжелой. Осенью 1943 года в составе десяти человек я был отправлен в Москву. Признаться, я вообще большого города еще никогда не видел и вдруг прямо в Москву. Но Москвы-то мы и не увидели. Прибыли в школу пограничников, что на северо-востоке столицы. Двор школы был заполнен солдатами из различных подразделений пограничных и внутренних войск ОМСБОна, спортсменами из общества «Динамо». Нам было приказано сдать свое обмундирование и получить другое, новое, с красными околышами, шинели, сапоги, а также котелки и фляжки, и быть готовыми к внезапному подъему. Команда прозвучала только ночью. Марш по каким-то проулкам, огородам, до железнодорожной станции мытищи, посадка по теплушкам с нарами, и состав отправился в неизвестном направлении, Почти без остановок. Куда? Мы терялись в догадках. Проезжали мимо развалин какого-то большого города. Возникла догадка. Это, наверное, Сталинград. А поезд все шел и шел дальше. Появились горы Кавказа, затем Баку, Астара, и мы на границе с Ираном. После двухдневной передышки, изъяв из наших карманов фотокарточки, документы, деньги, опять же ночью нас распределили по Студебекерам с зачехленными тентами и повезли через пограничный мост. При тридцатиградусной жаре состояние многих оказалось весьма плачевным. Весь путь мы преодолели в секретных условиях, и даже остановки колонн, как говорят, по нужде, проводились с выставлением дозоров и ликвидацией следов. И только к полуночи следующего дня мы доехали до Тегеранского аэродрома. Отоспавшиеся на двухярусных нарах в кирпичных казармах, отдохнувшие, мы были готовы выполнять приказы командования. Первое основное задание — Нашей саперной роте предстояла подготовка территории Советского посольства для проведения конференции. Надо было выселить всех работающих там, почистить территорию и ограждения, оборудовать помещения для деятельности членов конференции. Работы по переоборудованию территории посольства мы проводили под руководством художников и начальства. В ходе оформления помещений нам какую-то часть имущества приходилось привозить из различных мест города — ковры, кресла, картины. Потрудились мы добросовестно. Начальство благодарит за службу. Мы покидаем территорию посольства. Появляются десятки стройных, физически крепких молодых людей в серых костюмах. В день прибытия участников конференции нас, солдат полка, расставили на аэродроме в нескольких метрах друг от друга, в значительном отдалении от взлетной полосы. В ангарах находились наши танки, а около ангаров американские танки и наши самолеты, охрана которых была совместной. Прилетели один, затем второй самолеты. Шасси их еще и не успели коснуться взлетной полосы, как на ней неожиданно появились автомашины, которые, покружив у остановившихся самолетов, быстро разъехались в разные стороны. Кто был в какой машине, неизвестно. Основные задачи обеспечения безопасности были возложены на наш полк. Весь состав полка был распределен по особо важным объектам и только наша саперная рота находилась в казарме, выполняя отдельные приказания и готовая в любой момент подняться по тревоге. Конечно же, за время прохождения конференции при строжайшем режиме никто ничего не мог знать. Необычную новость нам в казарму привезли мотоциклисты. Якобы утром самолетом с Каспия доставили в посольство большущую рыбину. Однако зачем, для чего, никто не знал. И весь рыбий секрет открылся уже позже. Конференция проходила при больших разногласиях. Не получив конкретной даты вторжения в Европу, Сталин, не выдержав, резко встал и, обращаясь к Ворошилову и Молотову, сказал «Идемте. Ничего путного, я вижу, не получится». «У нас много дел на фронте». И тогда Рузвельт, чтобы разрядить обстановку, сказал, что надо сделать перерыв. Обед для членов делегаций был дан советской стороной, и, как говорили обслуживающие этот обед сотрудники, проходил в непринужденной обстановке. Обстановка разрядилась, пошли разговоры на различные темы. Вот тут-то и появилась та знаменитая рыбина, о которой говорили мотоциклисты. В полдень 2 декабря, как и несколько дней назад, мы были выставлены кольцом на значительном расстоянии от стоящих самолетов. Снова кружили около них автомашины. В небо поднялся один самолет, затем второй, и мы разошлись по казармам. Территория посольства во многом опустела. Наступила пора работы солдатам в основном нашей роты. Мы привозили сотрудников и жителей посольства на их места, развозили ковры и прочее имущество к их хозяевам. После конференции намечалось увеличение потока грузов в Союз, охрана которых была возложена на наш полк. Выехал полк из Тегерана осенью 1945 года, немало удивив жителей города наличием выстроившихся вдоль шоссе танков, пушек и другой военной техники. После прибытия в СССР состав полка был расформирован.